Глава 9. На пороге. В системе звезды HD 186302 был аналог пояса Койпера. Первые объекты обнаружили достаточно давно, лет за 10 до финиша на пределе оптического разрешения. Но сейчас стало окончательно понятно, что это именно пояс, а не случайные камуньки, залетевшие на границу планетной системы. Работы навигатором заметно прибавилось. Несмотря на то, что теперь скорость едва ли достигала 1 сотой от скорости света и продолжала быстро падать, манёвры уклонения требовалось просчитывать сильно заранее. А ещё импульсы маневровых двигателей порождали массу неудобств на борту. То и дело приходилось следовать протоколам изменения вектора гравитации, закреплять и прятать предметы, затягивать плёнкой водоёмы. Насчёт последнего особенно тревожились биологи. У каких-то водных организмов был пик сезона размножения, и все эти движения могли негативно сказаться на экосистеме. Ну и из-за очередного манёвра заседание управления переносить не стали, и гордей был этому Рад. Хотелось поскорее формально закрыть дело и вернуться к своим непосредственным обязанностям. Несмотря на то, что на борту протокол был отменён, в зале для заседаний по-прежнему строго придерживалась цифровая стерильность. Его отчёт фиксировался на магнитную плёнку. В тёмной комнате была обнаружена аппаратура, которая позволяла считывать основные параметры личности. Именно эти данные позволяли андроидам длительное время маскироваться в человеческом коллективе. Постойте, прервала доклад Белла. Но, насколько мне известно, даже в период до революции самые продвинутые технологии не могли неинвазивно снимать нужную информацию в достаточном количестве. Технология была инвазивной, кивнул Гордей. Именно поэтому жертвы предварительно накачивались наркотическими веществами, которые позволяли им не умирать от болевого шока достаточно долго. Эм, сложная система. Мозг поддерживался в живом состоянии после полного обезкровливания тела с помощью специального геля, который затем разлагался. Как вы с этим разобрались? спросил Захар. Ведь тела по вашим данным были уничтожены в биореакторе. Медики смогли восстановить протокол работы аппаратуры, пояснил Гордей. С этим понятно, кивнул Мирецков. Скажите, сколько посланий удалось обнаружить после анализа личной переписки? Не так много, как мы первоначально думали, признался Гордей. Дело в том, что большинство членов экипажа не осталось на земле людей, с которыми бы их связывала близкая эмоциональная связь, и это легко объяснимо, ведь экипаж специально комплектовался с таким расчётом. Поэтому посланий было всего 20. Лина оказалась единственной, кто правильно понял суть послания, уточнил координатор. Почему она не действовала по протоколу? Судя по всему, да. Если не единственной, то точно первой, ответил Гордей. Думаю, она была напугана, решила, что искусственный интеллект мог проникнуть в управляющие структуры. Поэтому для начала решила поделиться с подругой, про которую думала, что она точно человек. С Алисей уточнила Белла. Совершенно верно. Это признание заставило искусственный интеллект действовать более агрессивно. Оно больше не могло ждать. Но ведь оно должно было сразу заподозрить, что посланий с земли было несколько, так спросил координатор. Сложно предположить, что машинный интеллект оказался глупее нас. Так, кивнул Гордей. Ольканина не выдала эту информацию. Она ведь специалист по информационным системам, помните? Думаю, она сама провела небольшое расследование, которое вывело её на продвинутых кукол в тёмной комнате. Она говорила об этом с Евгением и только потом поделилась своими опасениями с Алисией. Та попыталась заманить её в тёмную комнату под предлогом того, чтобы лично всё проверить. Нина отказалась и предложила свой план: устроить тревогу на борту и пользуясь тем, что цифровые системы будут искусственно ограничены, пробраться в навигаторскую или координаторскую и уже там записать послание для командования. "Довольно сложно", сказала Белла. "Но действенно", вмешался Климент. "План бы сработал, если бы она не ошиблась в подруге. Некоторое время в помещении царило молчание. Потом снова заговорил координатор. Что ж, все обстоятельства ясны. Расследование предлагаю считать законченным. Голосуем. Все члены управления подняли руки. Теперь Гордей был официально свободен от обязанностей следователя. Однако же остаётся открытым вопрос мотивации и в целом странного поведения искусственного интеллекта, продолжал координатор. Зачем понадобилось маскироваться под людей? Почему оно не могло провести более масштабную операцию? Почему реплики оказались достаточно качественными, чтобы имитировать людей, но их силовые качества были совсем не на уровне? Наконец, зачем они тестировали нейрокристаллы на секс-куклах, прежде чем записать на них украденные параметры личностей и пересадить в копии реальных людей? На эти вопросы мы пока ответить не можем, поэтому я дам задание теоретикам, психологам и электронщикам проработать их. На Земле должны знать, сказала Белла. "Верно", кивнул координатор. И когда-нибудь мы тоже узнаем после того, как получим ответ на отчёт об этом происшествии, то есть лет через 200, констатировал Захар. "Верно", кивнул координатор. "Именно поэтому я не закрываю тему окончательно". В этот момент прозвучал короткий сигнал и мигнула красная лампа под потолком. Все присутствующие взялись за стол, который был прикручен к палубе. Лёгкий толчок, ощущение, как на качели, и через пару секунд всё вернулось в норму. Мы прибываем, улыбнулся координатор. Хоть что-то хорошее. Он уже набрал в грудь воздух, видимо, чтобы объявить о закрытии собрания, но в этот момент послышался новый сигнал. Мирецков удивлённо посмотрел на трубку аналогового телефона, утопленную в столе возле его места. Несколько секунд он что-то сосредоточенно слушал, после чего сказал: "Ясно, буду" и положил трубку. "Всем присутствующим пройти в навигаторскую", сказал координатор и после секундной заминки добавил: "Включая вас, Гордей, вы можете быть полезны". Всё центральное пространство огромного экрана занимал объект. В свете далёких звёзд и чуть более ярко, чем остальные светила, HD 186302, деталей было не разглядеть, но этого и не требовалось. Даже самый закоренелый скептик едва ли мог принять это за слепую игру природы. Объект был похож на веретено с обломанным концом. Вместе с лома торчали многочисленные нитевидные балки, соединённые узором паутины из какого-то блестящего материала. Поверхность веретена была почти чёрной, и на фоне космоса его было бы сложно заметить, если бы не повторяющиеся геометрические узоры, поблёскивающие металлом. Длина 10112 м, продолжал доклад Евгений. сопоставима с размером Москвы, но масса меньше раза в 3, судя по показаниям гравитометров. Так получилось, что сегодня была именно его вахта. Случайность, возможно, но горди чувствовал, что ещё немного, и он будет готов поверить во вмешательство высших сил, в которые, судя по сообщениям с Земли, верило всё больше людей, оставшихся в родном мире. координатор У нас осталось часа 3 на принятие решения вмешался Климент сверяясь с чем-то на своём коммуникаторе Я за экспедицию координатор почесал подбородок нахмурился потом ответил Готовность шаттлов 6 и 14 были под инспекциями месяц назад доложил один из техников Исправность 100% Время на заправку продолжал координатор. Час 10 стандарт, 2 часа если дополнительные баки вешать. Координатор снова задумался. Он размышлял пару минут, неотрывно глядя на монитор. Данные по электромагнитной активности на сейчас, наконец сказал он, и параметры орбиты. Уточнённые данные, незначительные аномалии в районе торца, орбита с высоким эксцентриситетом. период обращения около 1000 лет. Как долго Шаттл будет добираться до второй после миссии? Около года, координатор. Запас системы жизнеобеспечения, количество экипажа при загрузке аппаратуры и двойном резервировании. 5 лет, 5 человек, координатор. Мирецков вздохнул, ещё раз бросил взгляд на монитор, после чего сказал: Оповещение по корабельной сети. Набор добровольцев. Требуется электронщик, инженер силовых систем, лингвист, ксенопсихолог, врач. Принято, координатор. Заявляю кандидатуру. Неожиданно для себя самого сказал Гордей. Григорий с удивлением посмотрел на него. Уверенны? спросил он. Вы бы пригодились мне здесь. Всё-таки год в пространстве шаттла это не совсем то, что год на корабле. Уверен, кивнул Гордей. Понимаю, кивнул Мирицков. Сам бы пошёл, если бы была возможность по уставу. Что ж, первый член экипажа у нас уже есть. Готовьтесь. У вас есть фора, времени, как сами понимаете, впритык. Гордей кивнул и направился к выходу из навигаторской. Перед тем как открыть входную дверь, он успел поймать на себя удивлённый взгляд Евгения. Пробегая по коридорам, он то и дело ловил на себе удивлённые и насторожённые взгляды. Люди на борту всё ещё были шокированы от полученной информации. Отправляясь к звёздам, многие из них, конечно же, думали о других цивилизациях, представляли себе первый контакт. Но за столетия полёта это предвкушение порядком притупилось. Звёзды оставались просто огромными шарами плазмы, освещающими медленный, величественный полёт сквозь великое ничто. Мир сжался до внутренних пространств Москвы, до комфортной и уютной среды, где действительно можно было жить, как казалось почти вечно. Вот и его каюта. Вещи с земли, которые столетия простояли в шкафу нетронутыми. Одежда, распечатки любимых книг и фотографий. Что из этого следует взять с собой в безумный годовой вояж среди звёзд? Что будет уместно рядом с бортом чужого корабля? Гордей не сомневался, что обнаруженный ими объект именно корабль чужой цивилизации. Подумав немного, Он взял запас одежды и белья. Предметы гигиены, предназначенные для использования при нормальной силе тяжести, не годились. Он вспомнил, что на борту шаттла есть индивидуальные наборы для невесомости, к которым придётся привыкать. Перед самым выходом он вдруг вспомнил про маленькую серебристую сферу. Его даже дрожь пробрала, что было бы, если бы он о ней забыл. Что если чужой корабль окажется опасным местом, и они погибнут, тогда его каюту будут обследовать и обязательно обнаружат эту штуковину. Он вдруг испытал сильнейший стыд. Это было абсолютно иррациональное чувство. Какое ему дело до будущего, в котором не будет его самого? Но стыд был совершенно реален. будто он уже провалился, будто его маленькая тайна уже стала известна управлению. Нахмурившись, он достал сферу из нижнего ящика комода, где хранилось постельное бельё, и положил её в карман комбинезона. Больше ничего из личных вещей он брать не стал. Все распечатки фотографий, памятные сувениры из далёкой земли, включая пригоршню московской земли, которую он набрал в пакетик недалеко от университетского кампуса в Сколково, остались в его каюте до его возвращения или навечно. До ангара тоже пришлось пробежаться. Он находился почти на оси, довольно далеко от жилых секторов. Перед служебным шлюзом он с удивлением обнаружил Лилию. Она стояла в рабочем комбинезоне с небольшой сумкой в руках. Увидев Гордея, она улыбнулась и помахала рукой. Тот остановился, стушивавшись. Мысленно он перебирал названные координатором специальности, которые требовались для экспедиции. Психолога среди них определённо не было. Разве психологи в списке? Удивлённо спросил он, когда подошёл ближе. А следователи? парировала Лилия, после чего улыбнулась и пояснила. Я квалифицированный хирург, лучший на борту по результатам испытаний этого года, вторая специализация. Что ж, сказал Гордей. Очень рад, поздравляю. Спасибо, улыбнулась Лилия. Ангар уже открыли? Уточнил он: "Должны с минуты на минуту. Мне оповещение на коммуникатор пришло. Техники заканчивают заправку и установку дополнительных баков. До того, как они доложат о завершении работ, никого на борт не пустят". Ясно, кивнул Гордей. Едва оттолкнувшись носками, он подплыл к двери, которая отделяла служебный коридор от шлюза ангара. В двери было небольшое окно, рассчитанное на перепад давления. Он заглянул внутрь. В шлюзе было 4 универсальных скафандра, предназначенных для аварийного выхода в космос. Громоздкая и неудобная штука, рассчитанная на использование людьми почти любого возраста и комплекции. Гордей знал, что для каждого члена экипажа создан индивидуальный скафандр, который хранился в специальном секторе в ожидании прибытия в систему назначения. Интересно, их успеют доставить на борт или придётся пользоваться этими штуковинами, рассеянно подумал он. Индивидуальные скафандры доставить успели, как и множество других вещей, предназначенных к погрузке по аварийному расписанию. При этом нормативные сроки были перекрыты в два раза. Другого выхода не было. Москва продолжала двигаться к центру системы, стремительно сокращая возможное окно запуска шаттла. Ещё немного и горючего даже с дополнительными баками не хватит для того, чтобы автономная машина могла бы не только затормозиться, выходя на траекторию сближения с неопознанным объектом, но и вернуться в систему, на орбиту второй, где к тому времени члены экспедиции ждал бы главный корабль. Из управления в шлюзе был только сам Мирисков. Когда экипаж шаттла повис перед входным люком, изобразив построение, техники вокруг ещё продолжали суетиться, по десятому разу проверяя ключевые параметры. Координатор активировал магнитные подошвы ботинок, которые через несколько секунд с лёгким щелчком коснулись палубы. Члены экспедиции последовали его примеру. Я дам команду, чтобы нас засняли. хотя бы через штатные камеры, сказал Мирецков. Нужно для истории, сами понимаете. Гордей покрутил головой, обнаружил, что объектив в ближайшей камеры уже ориентирован на них. Он постарался изобразить улыбку. Удачи вам, ребят, координатор вдруг резко сменил тон. Осторожнее, ладно. Не геройствуйте без необходимости. Ваша главная задача вернуться. Это понятно? Так точно, кивнул Гордей, повинуясь оставшимся глубоко в подсознании военным инстинктам. Остальные ответили менее формально, как заведено на гражданском флоте. Принято, координатор. Главный грузовой шлюз располагался в корме шаттла между двумя вынесенными на пилонах ионными двигателями. Для полётов в атмосфере пространственные движки прижимались к корпусу, скрываясь в специальных позах. Однако до ближайшей планеты с атмосферой было ещё и как далеко. Гордей вдруг в этот момент особенно остро осознал, что всего через несколько минут, окажется среди великой пустоты внутри крохотной скорлупки шаттла, а вокруг на миллионы километров ни других кораблей, ни обитаемой планеты. И только Москва, уносящаяся к центру системы на скорости, которая только через пару месяцев торможения станет доступна самому членуку. Пожалуй, то чувство, которое он испытал, можно было назвать страхом.